Мичман Чихачев повернулся к Башняку. Обмороженное лицо его опухло. Башняк оставил книгу, подсел к товарищу на топчан. — Что значит мои лишения? — нервничал Мичман. — Да я готов тысячу раз замерзать и тонуть, лишь бы на пользу и славу моему отечеству. Не пустыня и голод выматывают в пути, а неясность, двусмысленность в отношении правительства к святым героическим делам Невельского. Как это говорил Геннадий Иванович, полушутливо начал вспоминать Башняк, глядя в меткалевое окно. Наша цель, господа, состоит в том, чтобы указать правительству на важное значение для России Амурского бассейна. И другой цели у нас с тобой, господин Мичман, нет. хочу в благодарна пожал руку Башняку. Ты сам понял, Николай, как необходимо твое зимовье в устье Амура. Путешественник найдет то тепло и ободрение. Дня через три в белой тишине Амура появился и Орлов. Команда поста помогла его собакам поднять нарты на бугор. Во дворе Орлов, усохший, седой и заиндивевший, примостился на бревнышки и, как бы кого-то утешая, заговорил, кротко помигивая вспухшими глазами. «Вот и пришли мы, и ладно получилось». Дай Бог каждый раз так возвращаться домой. Ходят слухи, и на европейских картах указано. Каменные пограничные столбы, будто бы найденные путешественником Мидендорфом, стоят от Охотского моря до истока речки Уды и далее к западу по южному склону Станового хребта. До сих пор принято считать, что граница наша с Китаем идет по этим знакам. Так вот... «Мне велено было невельским тщательно это проверить, опять же против повеления правительства. Доложу вам, лейтенант, никаких пограничных каменных столбов по склону Станового хребта я не нашел», — с гордостью заявил Орлов. Кир хвостов вынес ему кружку горячего чая. Орлов шумно пил и как-то странно посмеивался. Перед ним лежали в повалку истощенные собаки. Однако не грызли юколу, прижав ее лапами. Так устали. И с туканами сидели на нартах попутчики. Казак и гиляк, тот и другой, едва живые. — Я больше ходи с тобой нету, — сказал Орлову, покашливающий гиляк. Буду орбачить, немножко зверя искать. «Зачем надо ходить туда, где люди нету, зверя нету, голодным ночевать зачем надо тебе, капитан?» «Я не пойду с Лоча», – зарекался проводник. «Куда идет Лоча? Зачем людей собак мучает? Сам не знат. Ходил, ходил, сам оленько не пропадал, собак чуть не потерял, а, говорит, фартово промышлял. Чудак Лоча, пойдешь». Отдохнут твои ноги и пойдешь. На родном языке гелика отвечал Орлов. Уж сколько раз я клялся оставить Охотское море, перебраться в Россию. Между клятвами минуло 20 лет. Так-то, брат. По-русски с восхищением добавил. Страшен, жесток север, но чем-то и соблазнителен, заманчив, как ядреная молодая баба. Знаешь, что пропадешь. А оторваться нет воли. Петники Я... отогрели чаем и трубками души и начали распрягать собак. Орлов, как припепел к бревнышку, не пошевельнется, не встанет. Лицо — кроткая маска. — У вас нет половины псов, — заметил ему Николай Константинович. Сутулый казак что-то сердито пробурчал и вздохнул. Орлов тихо ответил. Утонули собачки. Речки в горах, затянутые тонким льдом, бурлят под снегом ловушкой. «Да что собаки! Он сам тонул! Думали окочуриться!» — сказал рассерженно казак. Как о незначительном, Орлов продолжал. Двух выбрали на корм. «Да ладно бы собак собакам! А то ведь и сами лопали! Грех-то какой!» уточнил хмурый казак. Прости, Господи! Едва прибыл в Николаевский пост прапорщик Орлов,